Как древний полководец или мыслитель, огражденный временем от соперников, год от года стяжает все большую славу, так и Джемс. Его нелюбовь к переменам, его предельная семейственность, его умение сберечь деньги для детей и вечная боязнь, что ему чего-нибудь не скажут, с каждым годом, который он проводил под землей, сияли в глазах Уинифрид все более ярким ореолом. По мере того, как она полнела и ее светские стремления угасали, прошлое разгоралось в целое созвездие сияющих воспоминаний. Исчезновение табакерки, столь ощутимо напоминавшей Джемса и Эмили, поколебало ее завидное душевное равновесие больше, чем любое другое событие за много лет. От мысли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 отклики на крах конторы Эндерстарт и Дарнет и постепенное исчезновение маленьких банков с легендарными именами. Эти громадные теперешние объединения хороши для кредита и плохи для романистов. Разъяренные вкладчики, интереснее не было чтения в его время. Такие большущие концерны не могут лопнуть, как бы ни вели себя их клиенты. Но способствуют ли они честности отдельных лиц, в этом Сомс не был уверен. Как бы то ни было, табакерка пропала. И если Уинифред не примет мер, ее не вернуть. Какие именно меры она может принять, было ему еще не ясно. Но он советует ей сейчас же поручить это дело кому-нибудь. Но кому Сомс? На то есть Скотланд Ярд, ответил Сомс мрачно. Толку от них вряд ли добьешься, суетятся, а больше ничего. Есть еще этот тип, которого я приглашал, когда мы судились с Феррер. Он очень дорого берет. Мне бы не было так жаль, сказал Уинифред, если бы она не принадлежала дорогому папе. — Таких бандитов надо сажать в тюрьму, — проговорил Сомс. — И подумать только, — сказала Уинифрид, — что Вэлл и остановился-то у меня главным образом для того, чтобы увидеться с ним. — Ах так, — сказал Сомс мрачно, — ты вполне уверена, что табакерку взял этот субъект? — Безусловно. Я достала ее всего за четверть часа до этого. Хотела почистить. Когда он ушел, я сейчас же вернулась в комнату, чтобы убрать ее, а ее уже не было. Велл не выходил из комнаты. Сомс на минуту задумался, потом отбросил подозрение насчет племянника, потому что Вэлл, хотя и кровно связанный со своим папашей Монтегио Дарти, да еще в придачу лошадник, все же был наполовину форсайт.